Глава 12 Последние 24 часа прошли как вакханалия зверства. Она распространилась по всему судну от кают-компании до Бака точно зараза. Я просто не знаю, с чего начать рассказ. Виновником всему был волк Ларсон. Отношения между людьми на судне напряженные, насыщенные взаимной враждой, были все время неустойчивы, и злые страсти вспыхнули пламенем, как степной пожар. Томас Магридж оказался змеей, шпионом и доносчиком. Он пытался вернуть себе благоволение капитана, наушничая на матросов. Он-то и передал, я знаю это, волку Ларсону, неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе в складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Небольшие склады непортящихся товаров имеются обыкновенно на всех промысловых шхунах. В них есть все, что может понадобиться матросу во время плавания. Стоимость купленного высчитывается впоследствии из заработка после охоты на котиков. Во время охоты все грибцы и рулевые — получают вместо жалования известную плату с каждой шкуры котика, убитого охотниками их лодки. Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона, и то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только что закончил подметать каюту и был вовлечен Волком Ларсоном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг Огансен спустился по трапу в сопровождении Джонсона». Последний по морскому обычаю снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу, в такт раскачиванию шхуны. «Заприте дверь на задвижку», — сказал мне Волк Ларсон. Исполняя приказание, я заметил тревогу в глазах у Джонсона, но ничего не понял. Я не мог и вообразить себе того, что должно было произойти, пока это не разыгралось на моих глазах. Но Джонсон знал, что должно случиться, и храбро ждал. И в его поведении я нашел полное опровержение материалистических теорий Волка Ларсена. Простой матрос Джонсон одушевлялся идеей, принципом, правдой и искренностью. Он был прав, знал, что прав, и не боялся ничего. Если бы понадобилось, он бы умер за правду. Он хотел быть до конца правдивым и искренним по отношению к собственной душе. Он доказывал мне победу духа над телом, непобедимость и нравственное величие души, не знающей ограничений и поднимающейся над временем, пространством, материей с такой непобедимостью, какая может быть только при вере в вечность и бессмертие. Но возвратимся к рассказу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса. Штурман Эо Гансен стоял в нескольких шагах, а волк Ларсон сидел на вращающемся стуле на расстоянии трех ярдов от Джонсона. После того, как я запер дверь, наступило молчание, длившееся с минуту. Оно было прервано волком Ларсоном. Йонсон, начал он. Мое имя Джонсон, сэр. Смело поправил матрос. «Ну, черт возьми, Джонсон так Джонсон! Догадываетесь ли вы, зачем я послал за вами?» «И да, и нет, сэр», — последовал медленный ответ. «Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть». «И это все?» Спросил Волк Ларсон мягким. тихим и вкрадчивым голосом. «Я знаю, что вы ополчились на меня», продолжал Джонсон со своей неизменной медлительностью. «Я вам не нравлюсь. Вы... вы... продолжайте», ободрил его волк Кларсон. «Не бойтесь оскорбить меня». «Я не боюсь», ответил матрос с легкой краской гнева на лице, показавшейся из-под загара. Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему. Вы даже слишком уважаете себя для судовой дисциплины, если вы именно это хотели сказать, и если вы понимаете, что я хочу сказать». Было репликой Волка Ларсена. «Я знаю английский язык и понимаю, что вы хотели сказать, сэр», ответил Джонсон, краснея, еще гуще при намеке на его плохое знание английского языка. «Джонсон», — сказал Волк Ларсон с таким видом, словно весь предыдущий разговор был лишь предисловием к предстоящему делу. «Я так понял, что вы не совсем довольны купленным костюмом». «Да, недоволен. Он не нехорош, сэр». И вы болтали об этом. «Я всегда говорю, что думаю, сэр», — смело ответил матрос, не изменяя в то же время правилам морской вежливости, требовавшей прибавления «сэр» к каждой фразе. В этот момент я случайно взглянул на Йогансена. Его большие кулаки сжимались и разжимались, а на лице было прямо дьявольское выражение — Так злобно смотрел он на Джонсона. Я видел еще не заживший темный кровоподтек под глазом Уеогансона, след взбучки, полученный им несколько ночей назад от Джонсона. Тут я впервые стал догадываться, что предстоит нечто ужасное, но что именно я не мог себе представить. Знаете ли вы, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня? — спросил Волк Ларсон. «Знаю, сэр», — было ответом Джонсона. «Что же именно?» — резко и властно проговорил Волк Ларсон. «То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной». «Смотрите на него, сутулый», — обратился ко мне Волк Ларсон. «Посмотрите на эту частицу одушевленного праха». На это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то действительно имеющего цену. Оно одушевлено разными людскими фикциями, вроде справедливости и честности, и все это в нем держится, несмотря на его личные неприятности и опасности. Что вы об этом скажете, Сутулый? Что вы о нем думаете? я думаю, что он гораздо лучше вас», — ответил я, охваченный вдруг желанием отвлечь на себя часть гнева, который должен был разразиться над головой Джонсона. «Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий». Он кивнул с любезностью дикаря. «Совершенно верно, Сутулый», — сказал он, — «совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая собака лучше мертвого льва, как мы с вами читали недавно у Соломона». Моей доктриной всегда была целесообразность, и этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородства, чем всякий другой пепел и пыль. А я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать? Я покачал головой. Я пущу в ход буйства и рычание. «Я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю!» Он сидел в трех ярдах от Джонсона, в девяти футах. И однако он одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул, подобно тигру, переносящемуся через препятствия. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову. Но кулак волка Ларсона пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие. «Я не в силах приводить подробности этой ужасной сцены». Она была слишком возмутительна. Мне делается дурно даже теперь при одном воспоминании о ней. Джонсон храбро боролся. Он не мог устоять против Волка Ларсона, а тем более против соединенных усилий Волка Ларсона и его помощника. Это было ужасно. Я никогда не представлял себе, чтобы человек мог столько вынести и все таки жить и бороться. У него не было ни малейшей надежды, и он это знал так же хорошо, как и я, но его мужество заставляло его бороться до конца. Я не мог больше выносить это. Я чувствовал, что схожу с ума, и побежал наверх, чтобы отворить дверь и убежать на палубу. Но волк Ларсон, оставив на мгновение свою жертву, одним прыжком очутился около меня и отшвырнул меня в дальний угол каюты. «Это простая подробность жизни Сутулой, засмеялся он. «Оставайтесь и наблюдайте. Вы, может быть, соберете больше данных по вопросу о бессмертии души. Кроме того, вы знаете, что душе Джонсона мы повредить не можем. Мы разрушаем только бренную оболочку». Мне казалось, что прошли века. А на самом деле избиение продолжалось не больше десяти минут. Волк Ларсен... Йогансон нападали на несчастного со всех сторон. Они били его кулаками, давали пинки тяжелыми сапогами, сбивали его с ног и опять ставили на ноги, чтобы снова повалить. Глаза Джонсона ничего не видели, кровь текла из ушей, носа и рта, и превращала каюту в мясную лавку. Избиение продолжалось и после того, как он не мог уже подняться. Тише Йогансон, малый ход! Скомандовал волк Кларсен. Но зверь еще бушевал в штурмане, и волк Ларсон отбросил его. Толчок был на вид легким но Йогансен полетел как пробка, и голова его с треском ударилась о стену. Он упал оглушенный тяжело дыша и глупо мигая глазами. «Откройте дверь, сутулый!» — получил я приказание. Я повиновался, и два зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, втащили вверх по трапу, и положили на палубе. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз никто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас. Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он без разрешения вышел на корму и унес Джонсона на бак, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. Джонсона невозможно было узнать. Лицо его превратилось в сплошную опухоль. Не было видно ни носа, ни глаз, ни рта. Но вернемся к поведению Литча. К тому времени, как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Волк Ларсон курил сигару и осматривал лак, который призрак обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт. Лак. Прибор для определения скорости движения корабля. Внезапно до моих ушей долетел гневный, хриплый голос Лича. Я обернулся и увидел, что он стоит с левой стороны кухни. Его лицо было бледно и перекошено, глаза блестели, а сжатые кулаки поднимались над головой. «Да проклянет Бог твою душу, Волк Ларсон!» — послал он приветствие капитану. «Да сгорит твоя подлая душа в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус, убийца, свинья!» Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения лича. Но в данный момент уничтожать его не входило в капризные планы волка Ларсена. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на взволнованного мальчика. А тот проклинал волка Ларсона так, как его еще никто никогда не проклинал. Матросы, испуганной толпой, собрались около люка на баке и слушали. Охотники балагуря высыпали из своей каюты. Но я заметил, что легкомысленное выражение исчезло с их лиц, когда они услышали проклятие Лича. Даже они испугались. Но не страшных слов юноши, а его сумасшедшей смелости. Казалось невозможным, чтобы живой человек мог так поносить волка Ларсона. А я был потрясен и восхищен Личем. Я видел в нем блестящее доказательство непобедимости бессмертного духа, который выше плоти со всеми ее страхами. Этот мальчик напоминал мне древних пророков, смело обличавших неправду. И как он обличал! Он обнажал душу волка Ларсона для людского презрения. Он призывал на него проклятие Бога и небес и громил его с жаром, напоминавшим сцены отлучения от католической церкви в средние века. В своем гневе он то поднимался до грозных высот, то в изнеможении падал до грязной площадной брани. Его ярость... Граничило с безумием. На губах выступила пена, он задыхался, в горле у него клокотало, и временами речь его становилась нечленораздельной. И все время спокойный и бесстрастный волк Ларсон, опершись на локоть, глядел вниз с каким-то странным любопытством. Это дикое проявление жизни, этот безумный бунт и вызов, брошенный ему движущейся материей, поражал и интересовал его. Каждое мгновение мы ждали, что вот-вот он прыгнет на юношу и уничтожит его. Но по странному капризу он этого не делал. Его сигара потухла, а он все еще продолжал молча и с любопытством смотреть вниз. Лич, наконец, дошел до экстаза бессильной ярости. «Свинья! Свинья! Свинья!» — повторял он, надрывая голос. — Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьёшь меня? Ведь ты можешь это сделать, но я не боюсь тебя. В тысячу раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну, подходи же, трус, убей меня! Убей! Убей! Как раз в эту минуту беспокойная душа Томаса Макгриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал у двери кухни, но теперь вышел, будто бы для того, чтобы выбросить за борт какие-то очистки, но на самом деле, чтобы посмотреть на убийство, которое, по его мнению, сейчас должно было произойти. Он заискивающе заглянул в лицо волку Ларсону, который, по-видимому, не заметил его, но повар был до конца бесстыден. Он повернулся к личу и сказал, «Какие выражения! Стыдно!» Бессильное бешенство лича нашло себе исход. Наконец-то можно было вылить его на кого-нибудь. Повар в первый раз после столкновения с Личем появился на палубе без своего ножа. Не успел он произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком лича. Повар три раза пытался подняться на ноги, но каждый раз Лич снова его сшибал. О боже мой! — закричал Магридж. — Помогите! Помогите! Хватайте его! Разве вы не видите? Оттащите его! Ради Бога! Охотники засмеялись с чувством облегчения. Над трагедией задернулся занавес. Начался фарс. Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного повара. Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, в видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары, хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона. А выражение лица волка Ларсона все еще не менялось. Он даже не переменил позы и продолжал смотреть вниз с прежним любопытством. Казалось, он следил за игрой жизни в надежде открыть в ней... еще что-то, расшифровать в ее безумнейших проявлениях какие-то элементы, до сих пор ускользавшие от его взора. Найти ключ к тайне бытия, который все сделает ясным и простым. Ну и досталось же повару. Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Повар тщетно пытался защититься от разъяренного парня. Напрасно старался он юркнуть в каюту, Он пробовал подползти к двери, но удар следовал за ударом с ошеломляющей быстротой. Лич бросал повара из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. Он получил еще несколько пинков сапогами, как и Джонсон в каюте, и никто не вступился за повара. Лич мог бы убить его, однако он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок. Но эти два события были только началом кровавой программы этого дня. После обеда Смок и Гендерсон накинулись друг на друга. Из каюты послышались выстрелы. И четыре охотника выскочили на палубу. Столб густого зловонного дыма, какой обычно бывает от черного пороха, поднимался через открытый люк. Сквозь эту пелену дыма волк Ларсон бросился вниз. До наших ушей донеслись звуки ударов и шарканье ног. Оба охотника были ранены, а капитан бил их за то, что они ослушались его приказания и искалечили друг друга перед началом охотничьего сезона. Они оказались ранеными довольно тяжело. Отколотив их, волк Ларсон принялся, как умел лечить их и перевязывать им раны. Я помогал ему в качестве ассистента, в то время как он зондировал и промывал раны. Оба охотника выносили его грубую хирургию без малейших обезболивающих средств, поддерживая свои силы только стаканами виски. Затем во время первой вечерней вахты произошел новый скандал на Баке, окончившийся дракой. Началось с болтовни о доносах, из-за которых был избит Джонсон, и, судя по тому шуму, который мы слышали, и по виду избитых людей было очевидно, что одна половина матросов жестоко исколотила другую. Вторая дневная вахта ознаменовалась дракой между Йогансеном и Худощавым, похожим на Янки охотником Латимером. Ссора началась из-за замечания Латимера, что штурман не дает спать никому в каюте, громко разговаривая во сне. Йогансена изрядно поколотили, но он, тем не менее, и следующую ночь не давал охотникам спать, а сам блаженно спал, непрерывно разговаривая и переживая во сне все подробности драки. Меня же всю ночь мучили кошмары. День этот был точно ужасный сон. Зверство следовало за зверством. Бушевавшие страсти и хладнокровная жестокость заставляли этих людей покушаться на жизнь друг друга, ранить, калечить и разрушать. Мои нервы были потрясены. Я прожил до этих дней в сравнительном незнании зверской стороны человеческой природы. Я знал только интеллектуальную жизнь. Я сталкивался и раньше с грубостью, но то была лишь грубость интеллекта, язвительный сарказм Чарли Феррассета, жестокие эпиграммы и остроты товарищей по клубу, некоторые неприятные замечания профессоров, когда я был на младших курсах университета. Вот и все. Но чтобы люди были способны вымещать свой гнев на других, проливая кровь и калеча их, Это было для меня поразительным и страшным открытием. Да, недаром меня называли Снесси Ван Вейден. Думал я и беспокойно ворочался на своей койке, терзаемый кошмарами. Да, я убеждался, что не знал подлинной жизни. Я горько смеялся над собой и, казалось, готов был признать грубую философию Волка Ларсена более верным объяснением жизни, чем мою. Я испугался, когда осознал такой уклон своих мыслей. Окружавшее меня зверство оказывало и на меня свое развращающее влияние. Оно омрачало для меня все самое прекрасное и светлое в жизни. Рассудок говорил мне, что избиение Томаса Магриджа было злым делом. Но при всем желании я никак не мог помешать своей душе радоваться этому избиению». и даже сознавая всю огромность своего греха, ибо это был грех, я все таки захлебывался от злорадства. Я больше не был Хэмфри ван Вейденом. Я был просто сутулым, каютным юнгой на призраке. Волк Ларсон был моим капитаном, Томас Магридж и остальные — моими товарищами. И на мне был уже тот штамп, каким были отмечены они.